Как только показались бараки на опушке, Лондон снизил скорость. Солнце било в глаза, пришлось опустить солнцезащитный козырек. Удивительно, он свернул на эстхаммер и после этого не встретил ни единой машины. Вообще-то ничего удивительного. Бараки выглядят необитаемыми. Заколоченные двери, пыльные стекла. А может, он ошибается? Все его логические построения, которые накануне вечером представлялись ясными и убедительными, сегодня кажутся попросту смехотворными. Но уже начавшей израстать травой грунтовой дороги никаких следов. Он въехал на площадку для разворота и опустил боковое стекло. Низкое темное строение выглядит, как давно заброшенная фабричка или мастерская. Ржавая проволочная ограда, на воротах висячий замок. Желтая пластиковая лента с грозной красной надписью «Посторонним вход воспрещен» оторвалась и бессильно свисает с забора. Даже из машины выходить не надо. Военный лагерь давно заброшен. Ландон развернулся и поехал назад. На перекрестке остановился и задумался... На его карте три красных кружка, три адреса. Не исключено, что он найдет то, что ищет. Не исключено, хотя сейчас ему казалось, что весь его проект состоит из собранных встроенную цепочку бредовых идей. Вся многочасовая поездка закончится удручающим разочарованием. И ради этого... Он оставил восьмилетнюю девчушку в полном одиночестве? Начал, надо продолжать. По крайней мере, проверить отмеченные на карте точки. Следующий военный лагерь в десяти километрах на восток, почти на взморье. Выехал на трассу... и включила радио. Врач из Гетеборга рассказывал о новом методе внутриутробного контроля плода у склонных к ожирению беременных. С этической точки зрения это может вызвать вопросы. На эти вопросы предстоит ответить. Но мы уверены, что направление выбрано правильно. Надо начинать на самой ранней стадии. Возможно, тогда мы сможем избавиться от самой больной проблемы нашего общества. «Избавиться?» Лондон вздрогнул. Ну и словцо. «Избавиться от проблемы. А проблема в ком? В нерожденных детях? Или Сверд собирается избавиться от их матерей?» Он рефлекторно свернул к обочине, когда истерически сигналя на большой скорости его обогнал грузовик. Через пару секунд высоченный прицеп с зарешеченным маленьким окошком исчез за поворотом. Что это? Перевозка животных? Коров? В этом районе множество небольших частных боин. Боин не разрешено строить только в подобных безлюдных местах. Не стоит напоминать людям, каким образом на их столы попадает говядина и свинина. Рита постоянно повторяла выражение кого-то из борцов за права животных. Если бы на бойнях были стеклянные стены, все бы давно стали вегетарианцами. Перед ним до самого горизонта расстилались поля. Если где-то и не чувствовалось присутствие партии здоровья, то именно здесь ни толстых, ни худых вообще, никого. Ровная засеянная земля до самого горизонта и на каваре то же самое. В этой стране только природу оставили в покое. Кто знает, может быть, временно. К примеру, запретят удобрения. Люди станут стройнее, а потом и вообще вымрут от голода.